Включение. Из-за всех неприятностей я забыла о работе над реконструкциями. И когда мне напомнили, что ждут, поспешила на зов. В этот раз подготовка прошла быстрее обычного. Мы все соскучились после вынужденного простоя. Оказалось, отсутствовала не я одна. Часть группы была в отъезде, кто-то болел. Наконец-то мы все в сборе. На этот раз реконструкция происходила в небольшом помещении с высокими колоннами. Мы предвкушали старую историю. Затихли. Уже помощник поднял руку, собираясь сказать «Внимание, начали!» Как площадка для действия подёрнулась мутноватой рябью, и сквозь неё мы разглядели человека в военной форме, который сидел за пультом. «Говорит капитан». Услышали мы негромкое, но чёткое. «У нас ЧП, детонация боеприпаса. Один из двигателей вышел из строя. Находимся в медицинском отсеке. Просим выслать спасательный корабль». «Вызов принят!» – без суеты заговорил диспетчер в форме. «Вышлю помощь, капитан!» Он переключился. «Спасательный борт 030403!» -03 – вызвал он. «Вызываю борт 030403!» -03 Неслышно сзади к диспетчеру подкрался военный и схватил его за горло. Сидевший не имел возможности сопротивляться внезапной хватке сильного мужчины. Кто-то из нас вскрикнул в ужасе, и картина вновь подёрнулась рябью. Мы по-прежнему стояли вокруг свободного пространства с колоннами, с ужасом глядя друг на друга. Помощник опустил руку. Актеры, готовившиеся к экспромту, начисто забыли о цели своего присутствия. Оправившись, мы сбивчиво заговорили, не слушая друг друга. «Космические войска! Это наше время! По-настоящему!» Мы долго не уходили, забыв о реконструкции. Не знаю, ждал ли кто повторение чуда или продолжение... Мы молчали, подавленные открытием. Это было, но такого не должно было быть. Мы, люди третьего тысячелетия, живем по справедливым законам. Предательство, коварство – это все в прошлом и неприемлемо в нашем настоящем. Но диспетчера задушили, а космонавты, просившие помощи, погибли, потому что кто-то подстроил так, чтобы они не смогли вернуться. Мы не сможем доказать, кто нам поверит. Когда мы все-таки разошлись, Каждый из нас уносил тяжесть на сердце. Свидетель – это соучастник убийства.